Елена Карастенская, Хранитель, почти Ангел, Глава Первая, Исчадье. Вместо эпиграфа. Толковый словарь Даля. изчадие, Средний род. Сын или дочь. Детеныш, племя, рожденный». В укоризненном смысле. Чада из ряда вон. То и дело на всю деревню разносится старческий дребезжащий голосок. «Это же не ребенок! Это просто изчадие. И за что только мне это наказание тяжкое на старости лет? И сколько в этом голосе печали и безнадёги, тоски по безоблачному прошлому, бесшабашной юности, утраченной молодости и спокойных зрелых лет не описать. Вся деревня вздрагивает, вздрагивает и жалеет бедную старушку. жалеет несчастных родителей, да и себя заодно, ибо есть за что. Как только мягкой, но уверенной поступью приближается лето, в одном крошечном населенном пункте, коего и на карте не сыскать, окруженном хвойными лесами, опоясанном приветливой шустрой речушкой, наступают смутные времена». Вдруг посреди ясного безмятежного дня небо затягивает свинцовыми тучами, вдалеке слышатся первые раскаты грома, воздух становится тяжелым, пропитанным электричеством, сердце перехватывает от предчувствия беды. И не зря. Вот-вот это случится. Последние мгновения спокойствия и тишины. Небо прорезает и молния, гром уже совсем рядом, первые холодные капли долетают до земли. Все замирает, вдали появляется громыхающая сумеречная повозка. Четыре всадника апокалипсиса. Чума на белом, война на рыжем, голод на вороном и смерть на бледном. Не сопровождают его, но момент все равно трагичный. И вот почему. В деревню, в клубах, дыма и пыли, въезжает оно. «Исчань ее!» Грустно глядя в тонированное окошко с заднего сидения отцовской машины. «Конечно же ты, мой милый читатель, сейчас представляешь нечто ужасное. С рогами и копытами, из плохо пахнущей, нечищенной ни утром, ни вечером, ни после конфет и кофе пасти». Снопы огня, как минимум с тремя жуткими бородавчатыми и шипастыми головами и огромным чешуйчатым хвостом. Но, увы и ах, это вовсе не портрет нашего героя. Миша — обычный среднестатистический мальчишка. Каштановые волосы, длинная челка, серые глаза, долговязый и худой в вечном движении, перпетум мобиле в человеческом обличии. Перпетум мобиле? Это воображаемое устройство, позволяющее получать полезную работу, большую, чем количество сообщенной ему энергии. Вечный двигатель, одним словом. Даже сидя на уроках, рука правая вертит карандаш, левая изображает танцевальный па, новая идея посещает отчаянную голову, и вот уже сюжет готов. И до первого замечания строгого учителя мальчишка успевает разрисовать несколько страниц учебника сказочными созданиями. Чудесными нимфами, длинноухими эльфами или упитанными гномами. А кто не смотрел сагу о Властелине колец и не восхищался эпическими сражениями и не хотел тоже вот так взять и стать героем? Конечно, любой мальчишка. А если ты еще талантлив от природы и можешь все это нарисовать, да к тому же придумать новые, еще более захватывающие приключения, тогда скучная физика превращается в увлекательный комикс. Сделают замечание и отберут карандаши. Можно под парты собирать кубик Рубика на ощупь или отстукивать левой пяткой еще не освоенную на гитаре мелодию или представить, что парта — это пианино, и сыграть что-нибудь из классики. или потренироваться в карточных фокусах. С детства родители пытались занять гиперактивного ребенка чем-нибудь полезным и нужным. Танцы, музыкальная школа, пианино, скрипка, хор, школа художественная, рисование, лепка, вышивка, спортивная школа, футбол, борьба, ориентирование. И получилось, как у Пушкина. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Сейчас у Миши было новое увлечение, он осваивал гитару. Но, конечно же, и компьютер ни разу не скучал и не пылился накрытой кружевной салфеточкой. Почему не отвлечься и не поиграть с друзьями в какую-нибудь новую игру, когда интернет высокоскоростной и игр новых громадил? А еще паренек обожал путешествия, и любовь к ним ему привил, как ни странно, бомж, живущий почти полгода в подвале многоэтажного дома Миши. Борода, так звали дядьку без определенного места жительства, был интеллигентным малым, несмотря на запущенный вид. Маленького роста, щупый, с длинной бородой, заплетенной косичкой, в старомодных очках с толстыми стеклами, похожий на профессора. Запястья его украшены фенечками. Фенечка — это такой браслет ручной работы из бисера кожи шнурков и ленты линиток. Речь его нетороплива и правильно, четко выдержаны фразы, и только выпив огненной воды, он начинает вплетать в канву рассказа матерные выражения и вспоминать всех див, с коими был близко знаком. В трезвом виде любит хвастать. Частенько вспоминает, что когда-то выучился на переводчика, освоив кучу языков и лет десять прожил за границей. В основном работал в Африке, но и остальной мир тоже немного посмотрел. когда-то год ходил на корабле. Он знал столько морских баек, что мальчишки со всего двора не резались в танчики онлайн, не перекидывались в картишки у подъезда, а вечера напролет просиживали в подвале, слушая бродягу. Это лето обещалось стать самым счастливым. В кои-то веки родители оставили любимое чадо в городе и не отправили как декабристов ссылку к бабке на три месяца. Хоть почти все пацаны разъехались кто куда, но Ромка, закадычный дружок, обитающий в соседнем подъезде, был дома. Правда, ему частенько приходилось нянчиться с годовалой сестренкой, но все же он находился в городе и вечером обычно был свободен. Лето плавно катилось к середине, было жарко на улице и душно дома. Градусник неизменно показывал плюс тридцать и каждый день Миша уходил до вечера на речку купаться. конечно же, не один, кто бы его туда отпустил без присмотра. А вот вместе с Ромкой и его папой можно, ведь папа Ромы был ни много ни мало спасателем на городском пляже. Настроение у нашего героя последние две недели было, скажем так, не очень. Он был частично наказан. Остался без новенького крутого телефона и планшета, а компьютер разрешали включать только вечером и только для просмотра любимых передач про путешествия. Игры были под запретом, и телефоном приходилось теперь пользоваться старым маминым, древней Нокией, на которой из игр был только Тетрис. И все произошло из-за совершеннейшего пустяка, яйца, выеденного, нестоящего. Родители, если подумать, сами виноваты, купили шустрому непоседливому детяте велосипед. Не просто так, а для поездок в лес. Папа Миши обожал походы и хотел к этому делу привлечь сынулю. Грезились ему вылазки на природу всем семейством. Они с мамой всю юность провели в походах, о чем частенько вспоминали. Теперь оставалось привить любовь к походной жизни наследнику. Палатка, костер, рыбалка. Кто же откажется от такой романтики? Вот и купили велосипед. И даже разрешили погонять на нем на стадионе. Благо стадион рядом, ухоженный и безопасный. Катайся, сколько влезет. Миша, конечно же, крутил педали без устали. Неделю целую, даже трюки разные научился проделывать. А потом загрустил, заскучал. Ромка тоже скучал на стадионе вместе с другом. А потом в его светлую голову пришла гениальная идея. Покататься во дворе. Вот где аттракцион мужественности, сплошной квест с несколькими уровнями сложности. Куча преград, опасность частично лишиться здоровья, стоянка с дорогими иномарками, активные бабки, следящие за дисциплиной не хуже любого модератора игрового сайта. А еще отличный бонус – покрасоваться перед глазами девчонок с соседнего класса, добавив плюсов в карму. Но и зачем откладывать в долгий ящик новое развлечения? Вперед, к подвигам! Они с дружком по очереди проделывали разные трюки и фактически жизнью рисковали. Девчонки на лавочке восхищенно ахали. Призовые очки росли, бабки разбрелись по домам и не мешали воплями и норовоучениями. Красота и раздолье! Все изменилось, когда появилась Люда, девчонка с длинной рыжей косой. Отличница, спортсменка и просто красавица Жила в соседнем доме И часто приходила в их двор к подружкам Она уже полгода нравилась Мише И Ромка любил его поддеть по этому поводу Увидев свою обоже, Мальчишка совсем выключил здравый смысл Обоже – это имитация французского слова Объект увлечения близкой дружбы Малоупотребительное и ироническое Проделывая новый финт Он отпустил руль Засмотрелся на рыжу и налетел колесом на камень. Через мгновение раздался грохот столкновения велосипеда и старого ржавого авто, древнего запорожца, который лет десять пылился во дворе без движения. Минус сто очков здоровья. И звание примерного ребенка, так тяжело завоеванное хорошими оценками и похвалами учительницы по литературе, было потеряно навсегда. А все потому, что сосед, жадный дядя Петя, хозяин машины, раздумывающий несколько лет, как лучше продать свою рухлядь в виде раритета или металлолома, решил заработать на невезучих родителях Миши и стрясти с них за ремонт чудесной почти новой машины. Папа как раз собирался купить старинный фотоаппарат для своей коллекции, он лет десять их собирал. Коллекция располагалась в специальном шкафу с полочками, обитыми красным бархатом. Очередной раритет стоил дорого, как старый запорожец. Папа пошипел, как вскипевший чайник, наказал наследника, остыл, подумал, поменял приоритеты, выкупив вместо фотоаппарата ржавый драндулет у соседа и начал грезить, как они с синишкой вместе будут его чинить. Вся энергия ребенка будет уходить на хорошее полезное дело, сын станет великим автомехаником и в итоге продаст этого монстра машиностроительной индустрии, восстановленную собственноручно, станет богатым, славу приобретет. Любил, в общем, папа мечтать. Да и что то хотелось чем-то занять. Потому и наказание было несерьезным. Хотя обещание отвезти активный не в меру дитя в деревню все же прозвучало. А тут еще не вовремя борода заболел. Как только умудрился простыть в такую жару, может, мороженым объелся или пиво ледяного где раздобыл. Лежал теперь в подвале, весь в испарении, и бредил, и не ел ничего, только воды просил. Мальчишки испугались, вызвали скорую. Только она не приехала. Диспетчер, узнав кому плохо, просто положила трубку. Борода дрожжал под легким покрывалом, принесенным кем-то из сострадательных мальчишек из дому. Миша вышел во двор в раздумьях. «Надо что-то делать». Маму излишне впечатлительную беспокоить не стал. Позвонил отцу по старому еще кнопочному телефону. Тот был занят и звонок сбросил. И тогда глаза мальчишки наткнулись на чудо-выставку древних пальто, развешенных во дворе на перекладинах для ковров и белевых веревках. Одежды было много. Парнишка даже знал, кому она принадлежит. Бабка Клава, дородная женщина преклонных лет, каждое лето проветривала эти вещи. И весь двор над событием таким потешался и спрашивал, почему она не выбросит это старье, ведь ходит в новой каракулевой шубе, внуком подаренной. А как потомок ее подарил, и в какой день, никакие слова говорил, знал весь двор в мельчайших подробностях от самой обладательницы шубы. Даже Миша историю эту слышал лично раза три. И все же, зачем бабке этот древний гардероб? Может, на случай атомной войны хранит, или нашествие зомби собирается тряпками остановить, или в ледниковый период будет красоваться? Всем было интересно. Но Клавдия Федосеевна только отмалчивалась, таинственно улыбалась, как Джаконда, с картины Леонардо да Винчи. — Столько барахла! — Она даже не заметит, если я одно одолжу ненадолго. Как только бродяга поправится, я верну его с благодарностью. И, может, коробку конфет ей даже куплю за спасение человеческой души». Миша выбрал самое неказистое теплое пальто. Длинное с меховым облезлым воротником. Оно было тяжелое и пахло нафталином, толстыми белыми таблетками, совсем как у бабки в деревне. Старушка так с молью боролась. Борода сразу согрелся под ним и заснул, и Миша вспомнил про Романа Андреевича, врача на пенсии. Лекарь жил в его подъезде на первом этаже, был очень отзывчивым и добрым, частенько лечил соседей, мерил у бабок давление и давал советы по поводу таблеток. Как-то наложил Мише тугую повязку, когда тот неудачно свалился со стула в воскресенье и сломал руку. Рука посинела, опухла и очень болела. Мама тогда с лица спала и суматошно носилась по квартире. Папа вначале позвонил в скорую, но диспетчер предложил с таким случаем приходить завтра на прием к хирургу в ближайшую поликлинику. Тогда отец побежал к соседу, а мама упала в обморок. Сосед прибежал и стал приводить в чувство сначала маму, а потом заниматься мальчишкой. Роман Андреевич был дома, неторопливо обедал и читал газету. Выслушав Мишу, взял свой потертый кожаный чемоданчик и сразу отправился в подвал. Даже дверь квартиры забыл закрыть, так торопился. Осмотрев больного, написал на листке название лекарства, рассказал, как принимать, где купить и приблизительно сколько оно стоит. Кому-то позвонил по своему древнему телефону размером с кирпич и спросил, есть ли места в отделении. Потом предложил Бороде койку в приюте для бездомных, но больной отказался. А вечером Мишу дома ждала невиданная взвучка. Пришла баба Клава и стала требовать свое чудесное, почти новое пальто обратно. Папа пообещал разобраться во всем и вернуть дорогую сердцу соседки вещь. Миша, как только услышал взволнованный голос старушки, затаился в своей комнате с Томиком Майнрида. Как только соседка ушла, дверь в его комнату распахнулась. Отец был страшно зол, щеки покраснели, кулаки сжимались, он даже заикаться стал. — Все, дорогой наследник, ты заслужил отдых в деревне. Но прежде скажи мне, на кой тебе это старое пальто? Я о тебе чего-то не знаю? — Это не мне, а Бороде. Он болеет, его лихорадит, а укрыться нечем. Вот я и решил взять одну из бабкиных ненужных тряпок. — Ненужных? Нет, ну за что мне это? Только после машины в себя пришел, перестал видеть кошмары по ночам и вздрагивать от резких звуков. И на тебе вам, пожалуйте, новая напасть. Вот не зря тебя бабуля исчадием называет. Есть в тебе что-то такое темное, потустороннее? Ну, тупанул, каюсь. Надо было домой идти, свое дело взять, и проблем бы не было. Все равно жарко и сплю под простыней. Дело дырки от бублика не стоит. Отец в расстроенных чувствах чуть не сел мимо стула. Мать стояла на пороге комнаты и печально покачала головой. «Миша, расскажи толком все!» «Борода, мой товарищ. Ну, или хороший знакомый, назовите как хотите. Он в подвале живет, бомж, короче. Но он классный дядька, веселый умный очень. Он много путешествовал раньше, столько всего знает». Все мальчишки с нашего двора вечером собираются у него послушать увлекательные истории. Он и песни всякие поет под гитару на разных языках. Грустные в основном. Миша помолчал, собираясь с мыслями. А сейчас у него простуда. Организм ослаблен, так Роман Андреевич сказал. И бороться не может. Лекарства надо пить, чтобы на ноги встать. Но мы уже купили все и дежурство установили. Его сосед смотрел? А почему ты мне ничего не сказал? Я звонил днем, а ты все время сбрасывал. Мать сощурилась, глядя на мужа, тот сразу стал оправдываться. Я был занят тогда, забегался, забыл перезвонить. Вот я и побежал к соседу. Он предлагал бороду в больницу устроить или в приют. И? Борода не захотел. Его душа свободу любит, рамки и правила его душат. Понятно. Приятно слышать, что ты отзывчивый мальчик. Грустно на душе, что бестолковый. Думать о последствиях своих безрассудств не желаешь. Не хотел я этого, но все же собирайся, к бабуле поедем. Пап, ну не надо. Мама, я буду самым лучшим послушным. Все каникулы дома просижу, даже вышивать буду и книги по программе все прочту. Нет, поедешь, старушке поможешь. Надеюсь на твое благоразумие, а соседке придется деньгами компенсировать. Эх, ты нас скоро по миру пустишь. Пап... Я слышал, у нее кот копыта отбросил, то есть лапы протянул. Может, котенка ей купить или в подвале поискать. Там разных блохастых полно, любого окраса и комплекции. Только все не дикие, в руки не даются никому». Мама встрепенулась. «Не надо покупать, и в подвале ловить не стоит. У моей приятельницы как раз есть котенок, причем породистый, наполовину, полубританец, на плюшевого мишку похож». Купили ребенку, а у него аллергия оказалась на шерсть. Они лысого сфинкса теперь хотят, в интернете присматривают. Сейчас я позвоню, спрошу, не отдали ли еще. За полчаса с пропажей пальто уладили, фактически поменяв его на котенка. Баба Клава была очень рада такой замене и даже прослезилась, так ей понравился полубританец. Миша до последнего момента надеялся, что буря пройдет стороной, раз все так чудесно разрешилось... Но, увы, отец не передумал и пришлось собираться в деревню. Из развлечений ему позволили взять связку кэник, гитару и набор для рисования. «Ощущаю себя пещерным человеком. Может, хоть телефон отдадите? Согласен даже на старый». Но отец только удивленно поднял левую бровь. Миша с ужасом осознавал, как сам себе испортил каникулы. Да и бабуля вряд ли обрадуется такому неожиданному счастью. В деревню приехали уже ночью. Местные жители счастливо спали в своих постелях после трудового дня и даже помыслить не могли о свалившейся на них беде. Бабуля обрадовалась, но как-то не очень бурно. Все вздыхала и спрашивала, сколько осталось до конца каникул. Отец посидел немного, выпил компота с пряником и засобирался домой. Мише даже показалось, что бабка тоже хочет с ним уехать. Она весь год с содроганием вспоминала прошлое лето, очень насыщенное печальными событиями, еле успокоилась. Самым ярким и трагичным был случай со свиньей. Бабушка поехала в город, оставив правнука на хозяйстве. Ему нужно было покормить кур и насыпать кашу поросенку, заранее приготовленную старушкой. С первым пунктом программы мальчик успешно справился, насыпав зерно в кормушку. Когда же дело дошло до свиньи, к Мише заявились дружки и пригласили его на рыбалку. Нужно было быстро собираться, взять еду и еще червей накопать за сараем. Паренек заторопился, насыпав в корыце кашу, помчался доставать удочки, При этом дверцу сарая забыл закрыть на щеколду, просто прикрыл, оставив небольшую щель. Кто же знал, что животное захочет устроить сначала прогулку по своему двору, а потом скачки на чужих огородах. Перетоптав всю картошку у соседей, свин получил палкой по хребтине от рассерженной хозяйки огорода, естественно, очень испугался и помчался куда глаза глядят. И попал под колеса проезжавшего мимо трактора, где и закончил свое короткое свинское существование. Тракторист с утра был пьян, крутил баранку как попало и песни орал похабные, а на дорогу вообще не смотрел, даже слона бы не заметил. Мало того, что старушка лишилась поросенка, ей еще пришлось выплачивать соседям кучу денег за уничтоженный урожай и нанимать мастера чинить их забор, а кроме того Испортились взаимоотношения с такими замечательными людьми. А случай в лесу? Пошли они как-то с правнуком по грибы. Мальчик по шалости вздумал напугать бабку и убежал далеко от нее в чаще. И заблудился. Сорванца всем селом потом до вечера искали, еле нашли. Три дня старушка отходила от этого похода. Пила таблетки до да настойки успокоительные, весь дом пропах валерьянкой и мяты. И только пришла в себя, как шебудной малец сжег сток прекрасного сена, заготовленного с такими трудностями. Захотелось, видеть ли, юному исследователю и почитателю Жюля Верна посмотреть, загорится ли высушенная трава при помощи линзы. Он и чихнуть не успел, как от будущего коровьего корма осталась лишь кучка пепла. Машина отца затихла вдалеке, и они остались одни. Бабуля сидела на лавке и печально вздыхала, глядя в темноту ночи. «Я спать хочу, ба!» «Сейчас, сейчас!» – очнулась старушка. Мишка отнес свои вещи в дальнюю комнату, где обычно жил летом, разложил одежду в шкафу, а книги бросил в угол. «Давай постелю!» Па, да не надо, я сам, отдыхай!» «Ох, грехи мои тяжкие!» – снова завздыхала старушка. «Вытянулся, как картошка в погребе!» «Уже большой совсем, поумнел небось», — бросила пробный шар бабуля. А то Столько всего знаю. Про разные страны могу часами рассказывать. Могу бомбу атомную из керосинки собрать». Бабуля повленела и за сердце схватилась. Мальчик подбежал к ней, обнял. «Я же пошутил про бомбу. Извини, захотелось поумничать», — примирительно сказал, а сам подумал. «Да и керосинки подходящей нет». Старушка посидела еще, держась за сердце, но потом все же ответила. — Ой, хорошо, коли так. Пойдем завтра за ягодой. Как раз лесная малина поспела. Ложись, отдыхай. Спокойной ночи, правнучек. На самом деле бабушка Вера была двоюродной бабкой Мишиному папе. И Миша, повторяя за папой с детства звал ее бабой Веры или бабулей. Она привыкла и не поправляла. В деревне спалось замечательно. Вставал Миша здесь обычно рано, около шести. Будили в основном неугомонные сельские петухи и умопомрачительные запахи из кухни. Простая деревенская еда. Что может быть лучше? Картошка, жареная на сале, яичница из восьми яиц, домашний хлеб только из печи и заключительным штрихом холодное домашнее молоко. Миша позавтракал и пошел во двор размяться. Вспомнил про друзей деревенских, обижал всю деревню заодно, оповестив местных о своем приезде, оглашая просторы деревни криком легендарного Чингачгука, вождя краснокожих. Навестил всех своих приятелей и выяснил грустную новость. Из дружков в наличии имелся лишь малолетний Костик. Хотя, если честно, никаким дружком он не был, а был прилипалый хвостиком, бегающим за старшими мальчишками. Чего орёшь, людей пугаешь? Вышла из сарая бабуля. С друзьями поздороваться хотел. И что, поздоровался? У меня от твоих криков кот икать начал, и Бобик в будку спрятался. Ой, боюсь, ждет меня веселое лето. Бра, все будет хорошо, не переживай, я уже большой и разумный. Эх, детятка, твои бы слова, до да богу, в уши, перекрестилась старушка. Позавтракал? Ага. «И даже посуду помыл. Когда за ягодами пойдем?» Бабка покачала головой и пошла в дом за корзинками. Вскоре они уже направлялись к лесу. Сложно было мальчишке перестроиться на тихий деревенский быт после шумного города и благ цивилизации. У бабули даже телевизора не было, только древнее радио и такой же древний проигрыватель с десятком пластинок. Мишка грустил, скучал, и со временем втянулся. Ему даже понравилось воевать с сорняками, пасти корову и ходить с бабулей в лес за ягодами и грибами. Вечерами он вместе с Костиком играл в шахматы или разгадывал кроссворды, которые в большом количестве продавались в местном сельмаге. И все было тихо, спокойно, пока как-то в лесу во время очередного похода с бабушкой за грибами Мальчик не обратил внимания на длинные узкие ямы, похожие на ходы огромных насекомых из фантастических фильмов. «Бабуля, а что это?» «Так война ж была! Здесь такие бои шли! Столько народу полегло!» Старушка вздохнула и перекрестилась. окопы этот старый. Оружие здесь находят?» Оживленно спросил парнишка и уже начал прикидывать, как будет его искать и что для этого надо. А кто же его знает? Приезжают разные личности темные, неизвестные никому из города. На здоровых машинах, роют что-то здесь, лес перекопали. А находят ли чего, то мне неведомо. А для чего, ты спрашиваешь? Истории края интересуюсь, бабуль. А ты помнишь ту войну? «Как не помнить? Я девчонкой была. 12 годочков всего. Меня с маманей в Германию угнали, как только 14 стукнуло на работы. А папаню расстреляли, как партизана. Хоть он и не был никаким партизаном, его в армию не взяли по здоровью. Он в деревне остался, женщинам помогал, старикам». «И что вы делали в Германии?» «В концлагере работу всякую выполняли. Еще на руднике руду добывали». «Холодно было, голодно и очень страшно». В бабулиных глазах появились слезы, и Миша понял, что пора переводить разговор на другую тему. «А про войну потом в книжках прочесть или папу спросить. Он про бабу Веру все знает, расскажет с удовольствием, еще и похвалит за любознательность». «А осенью в лесу грибы растут? О, как же! И белые, и рыжики, и сыроежек полно». «Если осень дождливая, теплая и хоть косой коси, деревенские мальчишки собирают и в город возят или к трассе выносят. Можно здорово заработать!» Старушка переключилась и успокоилась. А в голове сорванца уже созрел план. На следующий день мальчишка засобирался в лес. «Куда это?» — поинтересовалась встревоженная бабка, помня его былые похождения. Да задание нам по биологии дали на лето. Надо растения луговые и лесные вместе с корнем выкопать и засушить, как гербарий. Сочинял он на ходу. С корнем, не поверила бабушка. Ну да, мы будем на уроках биологии строение растений изучать, корневую систему. Стебли, цветы, там семена. А у кого самый лучший гербарий будет, училка обещала грамоту дать и отлично поставить. Э, надо же, с корнем им подавай. И чего выдумали? А то! Сам поверить не мог. Сейчас думаю, самое время для того, чтобы сделать заготовки для гербария. Иди, конечно. Я тебе поесть, приготовлю. Чая в термос налью и лопатку небольшую дам. Только ты недолго, а то сам знаешь, волноваться стану. Лес, не прошпект городской. Заблудиться можно, легко. Да, бабуля, я недолго, часика два краешком похожу и вернусь тут, рядышком, возле дороги. У меня и компас есть. Так и повелось. Теперь каждый день парнишка отправлялся в лес и копал, копал, копал. На руках появились огромные кровавые мозоли, но ему патологически не везло. Кроме ржавых консервных банок ничего не попадалось. Но он не отчаивался, веря, что уж завтра точно повезет. И повезло. Когда мальчик очнулся, Ощутил, что все тело превратилось в одну сплошную боль. Каждая косточка жаловалась на свою несчастную жизнь, каждая мышца рыдала о незавидной судьбе. Миша медленно открыл глаза. «Мамочка, как же все болит!» В лесу была странная тишина. Ни птичьего пения, ни шороха травы, ни шелеста листьев. И вдруг... Чей-то хрипловатый голос произнес. — Радуйся, что жив остался. — Кто здесь? Где я? Парнишка попробовал скосить глаза. Это удалось. С трудом. Голова гудела и соображала со скрипом. Все казалось нереальным. На пеньке, как на троне, с видом независимым и торжественным сидел взлохмаченный тип лет тридцати в очень рваной закопченной одежде. Глаза небесной голубизны метали молнии, черные длинные волосы стояли дыбом. Все тело тоже было закопчено и покрыто мелкими царапинами. «Ты кто?» — забыв про вежливость и манеры спросил Миша. Тип хмыкнул, поискал что-то в кармане рубашки, посмотрел на небо, поковырял ногой землю и тяжело вздохнул. «Кто ты?» — снова спросил мальчик. «Конь в пальто». «Не, какие же все тупые!» Незнакомец почесал смуглую коленку, выглядывающую из огромной дырки в штанине. Рывком поднялся и начал ходить туда-сюда, напевая про красоток кабаре, то и делая, роясь по очереди во всех карманах. «Чего это я тупой?» Парнишка обиделся и попробовал сесть, но тело не слушалось, и он кулем свалился на землю, прибольно ударившись спиной. Перед глазами все поплыло. Тип на минуту замер, потом махнул на мальчика руками, будто отгоняя пчел. Сорванца затрясло, но боль стала стихать. — Спрашивает у меня, кто я. — Тупой! — Сам такой, — продолжал хамить Миша. — И вообще, сейчас как заору, что ко мне пристаешь, тебя сразу в каталажку заберут до выяснения подробностей твоей никчемной жизни, — несло подростка. С чего его тянуло разговаривать со взрослым дядькой, как со сверстником? Он ведь всегда считал себя воспитанным человеком, и вот на тебе, чудеса да и только. И странное чувство, что типа этого он знает всю жизнь и церемониться с ним не нужно. Все странше и странше, как говорила маленькая девочка Алиса из книги Льюиса Кэрролла, придумавшего целый сказочный мир: Пари, потренируй, легкие! Все равно никого тут, кроме нас, нет. Ладно, а рад не буду. Пока. Так кто ты? Тип приосанился слегка поклонившись, торжественно произнес. «Твой ангел-хранитель!» Подросток подумал, что ослышался и даже сел. Слабости в теле уже не было, но голова опять закружилась. «Чего, хранитель?» «Тебя, дурака, охраняю! Нет, ну как же мне не везет!» Другие живут в свое удовольствие, отдыхают, жизнью наслаждаются со спокойными питомцами-людишками, а у меня же, работенка, врагу не пожелаешь. За какие, спрашивается, промахи и ошибки? Я ведь самый лучший, высшая категория профпригодности, 80-й уровень профессионализма. Ах, жизнь моя горькая беспросветная. Это ж сплошное испытание уставших нервов и больного сердца. Яду мне яду». «Ни на минуту не расслабишься, все время настороже. Все двенадцать лет, как проклятый, круглосуточно стою на посту, и никакой благодарности одни упреки. Нет, пора с этим заканчивать. А вот пристрою тебя куда-нибудь и на курорт, к красивым фенинам морю, солнцу и покою, а ты выкручиваешься сам, как знаешь. Требую молоко за вредность и отпуск года на три». «Не особо ты и напрягаешься, ангел-хранитель». Я уже сто раз мог погибнуть, только моя реакция меня спасает. Ага, особенно в последний раз. А чё? Ничего. Если бы не я, моя сноровка и ловкость, сейчас бы твои кусочки по всему лесу валялись. Собиратель Гербария блин горелый. Из чья пятый всадник апокалипсиса. Ты меня от взрыва защитил. Посерьёзнел на миг мальчик. А как ты думал, сам на сто метров прыгнул? «Спасибо. Я думал, мне конец пришел. Каким же я был дураком! Так рисковать мог умереть, и никто бы меня здесь не нашел!» «Не нашел бы. Видишь, к чему приводят твои необдуманные поступки!» Мальчик снова оброс колючками. «И чего? Зато жить так намного интереснее!» «Зачем рисковать, если можно реализовать себя в спорте, например?» «Скука! Пройденный этап!» Постоянные занятия, тренировки. Ты еще марки предложи собирать. Вот где мышцы можно натренировать. Ангел моргнул сразу двумя глазами. Такого пренебрежения он не ожидал. Это была его самая сложная работа, и он с ней справлялся блестяще. Мальчишка ни разу не пострадал. Даже в недавней аварии ни одного перелома не получил. Лишь маленький синяк на лбу от встречи с капотом машины. А сколько сил было на это потрачено, не сосчитать. — Стоит задать сорванцу порку. Хотя нет, есть отличная идея. Зрачки хранителя вспыхнули на мгновение алым и тут же погасли. — Скучно, говоришь, без экстрима. А ты знаешь историю этого леса? Почему здесь постоянно находят снаряды, мины, оружие разное? — Двойна какая-то была. — Какая-то... У вас история в школе есть. Великая Отечественная война. Трагическое событие для огромной тогда страны. Пятнадцать республик, объединенных в великую державу, и только эта держава смогла дать отпор фашистской нечисти. а, -а, -а помни что-то. На ней прадед погиб и прапрадед, как оказалось. Слушай, хватит мне нотации читать. Предки все время учат, бабуля тоже бухтит, учителя на мозги капают, еще и ангел-хранитель нервы портит. Достали. Ха, что ж, я свое дело сделал, могу исчезнуть. Мальчишка хмыкнул. Исчезай, какая от тебя польза? Ты меня отпускаешь? Хм, прекрасно. Желаю приятно провести время. И самое главное, остаться живым. Ангел хлопнул в ладоши и исчез. «Типы тут всякие в жизнь вмешиваются. Спас он, видите ли, меня. А может, ей сам бы не пострадал? Нет, врет он, что ангел-хранитель. Ангел они с крыльями и в блестящих одеждах, а этот на бродягу больше похож. Да придумал он все. Хотя, может, и не врет. Вон как быстро смылся, прям испарился. Как-то странно в лесу этом. Никаких звуков не слышно. Надо отсюда выбираться». Мальчик поглядел по сторонам, кряхтя, как старичок, поднялся, провел рукой по пню, на котором совсем недавно сидел его собеседник. Дерево было шершавым и теплым. И озабоченно оглянулся вокруг. Липкий ужас вдруг охватил ребенка. Ему показалось, что все люди исчезли, он остался совсем один на всей планете. «Эй, ты где? Хватит! Вылезай! Стремно тут как-то! Эй!» Никто не ответил подростку. Он еще постоял, вертя во все стороны головой, отряхнул шорты от хвои, вытянул из волос сухой лист и, насвистывая, чтобы хоть как-то взбодриться, пошел по едва заметной тропинке. События последнего часа стали медленно всплывать, в его памяти тело охватило дрожь. Он вспомнил, как нашел непонятную ржавую железяку, долго ее осматривал, а потом начал ковырять ее прутом. И как эта железка плеснула огнем ему в лицо. Небытие, всполохи, ощущение полета к звездам, фрагменты жизни, пронесшиеся перед глазами, яркий свет и вновь ощущение полета. А потом он очнулся в компании странного дядьки, назвавшегося ангелом-хранителем. По идее, он должен был умереть от такого сильного взрыва или, по крайней мере, остаться без рук, которые до последнего момента сжимали найденные устройство. А может быть, он умер? И теперь его неприкаянная душа блуждает в этом лесу и будет бродить до бесконечности, и никто не найдет его тело? Родители будут рыдать над пустой могилкой, а бабуля сляжет с сердечным приступом? Катастрофа! Нет, он не будет об этом думать, иначе просто сойдет с ума. Он жив хотя бы потому, что ощущает боль во всем теле, и еще жутко хочется есть. Неожиданно тропинка закончилась. Мальчик ступил на лесную дорогу, и тут же мир наполнился звуками. Вдали послышались крики, плач, автоматная очередь. «Автоматная очередь?» Где же это я? А, наверное, поблизости стрельбы военного гарнизона. Почему же тогда так отчаянно кричат и речь немецкая слышна? Мальчик затаился и прислушался. Крики стихли. Затарахтел древний драндулет. Миша потихоньку, крадучись, двигался в сторону шума, вышел на дорогу и стал, медленно оглядываясь по сторонам, идти вперед. Дорога вильнула влево. Вдали послышался то ли плач, то ли мяуканье. Такое жалобное, что мальчик поспешил на выручку. После недавних событий он уже ничему не удивлялся. Опять тишина. Возле дороги, раскинув руки в траве, лежала молодая женщина. Лицо залито кровью, длинное коричневое платье испачкано глиной, подол изорван, грязные босые ноги все в каких-то болячках. «Что же делать?» – отстраненно подумал Миша. Ощущение нереальности событий никак его не покидало. Но делать что-то все же нужно. Он не привык быть сторонним наблюдателем. Мальчик начал вспоминать, что в таком случае делают герои фильмов. Вдруг он тоже попал в фильм или в игру. Ничего конкретного в голову не приходило. Мысли застыли, как мухи в меду, а сердце испуганно стучало. И было невыносимо тоскливо и тягостно от надвигающейся невесть откуда беды. «Надо помочь ей сделать что-то. Только вот что? Думай, Чипай, думай. Эх, легендарного бы в помощь. Можно даже терминатора на крайний случай». И вдруг его озарило. В первую очередь надо проверить пульс и еще поднести к губам или носу зеркальца. Нет, не подходит. Где посреди леса раздобыть зеркальце? Подошел бы и мобильник. А вдруг это суровая реальность, и не сон, и ни фильм, и не игры воспаленного воображения? И тогда опасность грозит и ему?» Парнишка испуганно притих. «Он осознал, что те, кто это сделал, могут вернуться и тогда...» Что произойдет тогда, думать не хотелось. «Какие звери! Они ее убили! И это по-настоящему! Или нет?» Мальчик взял в руку женщины. Она была еще теплой, но пульс не прощупывался. Он попробовал найти жилку на шее, но и там пульса не было. Приложил ухо к груди, сердце молчало. «Она мертва!» Кто мог убить ее и за что? И откуда здесь немцы? Из большой плетеной корзины, стоящей неподалеку, донеслось кряхтение. Странные звуки. Какое же существо там находится? Надо глянуть. Миша приблизился к корзине. В ней лежал настоящий маленький ребенок, завернутый в белую тряпку. Он кривил крошечные губки, вращал глазами, маленькие кулачки сжимались. Лечика покраснело, малыш на секунду замер, а потом, открыв беззубый ротик, заорал. Миша сел на траву и схватился за голову. «Ужас! Какой ужас! Что же делать? Стоп! Прочь паника! Выдыхаем и здраво рассуждаем. Надо позвонить в милицию. Они приедут и разберутся во всем. Они большие и знают, что делать. И с мертвой женщиной, и с ее ребенком». А он тут вовсе ни при чем, просто мимо проходил. Позвонить, легко сказать позвонить, телефона ведь нет. Родители опять отобрали за последнюю выходку. Родители совсем выдохлись и стали повторяться. Ведь за предпоследнюю придумку с дневником еще два месяца назад его тоже лишали средства коммуникации. А какая была отличная идея завести сразу два дневника. Один для хороших оценок, а другой для двоек и замечаний. Как радовалась мама его успехом и гордился отец. «Эх, нужно было второй тогда лучше прятать. Ладно, не время отвлекаться на мелочи. Надо что-то решать с ребенком, ведь женщине уже не помочь. Место тут, видать, глухое. Ни одна машина этой дорогой не рискнет проехать. Глубокие колеи заросли травой. Вот тебе и приключение». Мальчик взял в руки корзину. «Тяжелая и неудобная». Вначале шел, озирался, прислушивался, не вернулись ли монстры. Но со временем успокоился и расслабился. Было тихо и спокойно. Лес жил своей обычной, размеренной жизнью. Стрекотали кузнечики. Далеко-далеко кукушка отмеряла чью-то жизнь. Поскрипывали старые деревья. Ребенок от покачивания плакать перестал и только сопел. Вскоре дорога вывела к деревне. Все в ней было странным. В первую очередь не было слышно лая собак, куда-то не кур. Не мучали, как обычно, коровы, да и, как ни странно, людей не видать. О том, что деревня не пуста, говорили только дымки, вьющиеся из дымоходов. И это летом. У них газа нет электричества. Может, это коммуна сектантов? Сейчас его начнут веру свою обращать. Может и идти потихоньку. Но корзина такая тяжелая, и малыш явно голодный. Миша постоял, прикидывая, куда направиться, и пошел к ближайшей избе. Дверь открылась, и на порог вышла толстая тетка в длинном темном платье и черном платке. Точно сектантка. Они всегда в платках ходят. Ты кто? У вас мобильный есть или вам вера не позволяет? Позвонить надо. Там на дороге женщина мертвая лежит. Ее застрелили какие-то типы. Я не видел сам, только слышал издалека немецкую речь тарахтение мотоцикла, явно древнего, крики и выстрелы. — О, Боже, Настику нехристи убили! Тетка завопила так, что из соседних домов выбежали женщины и дети. — А ты, сынок, откуда взялся? Из партизан? Давай сюда сиротку, сейчас покормим малого. Она проворно выхватила у него корзину и быстро скрылась в своей избе. Парнишка проводил ее взглядом и продолжил. — Так позвонить можно? «В милицию надо сообщить!» Все никак не мог понять Миша, куда попал и при чем здесь партизаны. «Хе, э, чудной какой! Контузило тебя мало что ли?» Мальчишка постарше нашего героя начал щупать его шорты. «Одежка чудная и парень чудной! Ты не шпион, случайно? Фашистский провокатор?» Люди замерли и уставились на чужака. Выглядели они испуганными, смотрели настороженно. И их одежда была больше похожа на обноски. Потрепанные старые, да и расцветки не радовали глаз. Нет, не сектанты. Про мою веру ни разу не спросили и не предложили свою. Это или ролевая игра, или... Я сошел с ума? Ладно, пусть будет ролевка. Что же, поиграем. Я и так ничего не теряю. Главное, правильно себя вести и говорить подходящие слова. Хотя... «Смущает меня тетка мертвая. Она явно не притворялась. Ладно, меньше думай, больше действуй». Миша на секунду задумался, вспоминая военные фильмы. Их обожал смотреть папа. «Я из города под бомбежку попал и решил в партизаны идти. Да вот заблудился, видать. Компас плохой попался или батарейки сели». Выдал на одном дыхании мальчишка, глядя на зрителей. Люди все так же смотрели с недоверием, но напряжение потихоньку спало. «Шел неделю, не спал, не ел, устал ужасно», — продолжал вещать Миша. «Голова плохо с голодухи соображает, слова путаются, язык заплетается». Довольно похожая на злую ведьму из детских сказок с крючковатым длинным носом и выпирающими нижними клыками, во всем черном, маленькая, сгорбленная, опирающаяся на толстую палку, взяла Мишу за арку. «Пойдем, сынок, я тебя картохой покормлю, хлеба дам». А ты мне поможешь, дров нарубишь, до да воды потаскаешь. Переночевать у меня можно на печке. Одна я осталась. Старушка тяжко вздохнула и задумалась. Сына убили, муж еще в голодовку умер, а дочку на работу угнали фашисты проклятые. Народ, неторопливо переговариваясь и оглядываясь на пришельца, разошелся по своим делам, мальчик направился за старушкой. В большом доме была одна комната с печью, широкими лавками вдоль стен и столом из широких гладких досок. Мальчик с удовольствием поел, выпил какого-то отвара, называемого хозяйкой чаем, и задремал, положив голову на стол. Ему даже сон начал сниться. Вдруг на улице стало оживленно. Подъехали грузовики, мотоциклы, закричали женщины, послышалась немецкая речь. В дом торопливо вошла старушка, лицо ее было испуганным. «Давай, сынок, в подпол спускайся, кажись, тебя ищут». «Меня?» «Кто-то доложил старости, он в соседней деревне живет, лютый, как зверь. Многих по его указке истребили фашисты, а он наших, как огня, теперь боится. Ему и нашептали, что у нас партизан прячется. Приехали сволочи с детем воевать. Ты спускайся, не бойся, не найдут тебя». «Там за большой бочкой лаз есть, по нему дойдешь до конца и в лесу окажешься. Только когда выйдешь, снова дырку ветками закидай». На улице послышалась автоматная очередь, и кто-то жалобно вскрикнул. «Началось!» – с болью сказала старушка. «Не мешкай, давай быстрей!» Мальчик спустился в подпол, ему было страшно до одери. Перед глазами стояло лицо мертвой женщины. Руки его тряслись, пальцы не слушались. Он никак не мог сдвинуть с места тяжелую бочку. «Скорей! Скорей!» Наконец получилось. Он ее сдвинул, дрожащими пальцами нащупал лаз и, согнувшись, начал продвигаться вперед. Ему показалось, что прошла вечность, пока он добрался до выхода. Мир темным одеялом укутала ночь. Небо было черным, ни луны, ни звезд. Темнота и тишина. Жуть. Он на ощупь забросал лаз ветками и в изнеможении растянулся на земле. Было холодно, сыро и жестко. В спину впивались камни и ветки, но Мише было все равно. События прошедшего дня так его вымотали, что он бы улегся и в жерле действующего вулкана. Спину ломило, ноги болели и, казалось, кощунством заставлять свое тело шевелиться. «Вот это приключение! Вот эта порция адреналина! Каким же я был дураком, когда искал острых ощущений!» Он закрывал глаза и тут же видел лицо мертвой женщины, которую убили просто так, ради забавы. А ребенок теперь остался сиротой, и выживет ли он, неизвестно. «Все, пора завязывать с глупостями. Выберусь отсюда, никогда больше не буду испытывать судьбу». Мальчик свернулся калачиком на земле и уснул. Солнечный луч оказался очень упорным. Он светил в глаза, щекотал ухо, прыгал по щеке, Но парнишку упорно делал вид, что спит. И вдруг раздалась автоматная очередь. «Немцы! Фрицы!» Миша подскочил в кровати и открыл глаза. «Оглашенный! Да сделай тише свою чертову машину! Видишь, дитя испугал!» В комнату вошла бабуля. Все такая румяная, домашняя и бесконечно родная. «Вставай, милок! Котлеты стынут!» «Бабуля!» Мальчик подбежал к старушке и обнял ее в порыве нежности и срывающимся тревожным голосом спросил. «А войны нету?» «Чего? Детка, зря тебе папка телевизор привез. Нельзя детям его смотреть. Видишь, совсем свихнешься от этих фильмов». Прошел месяц. Ссылка в деревню закончилась. Мальчик постепенно успокоился и уже не вздрагивал от телевизионной стрельбы. И лицо той мертвой женщины почти стерлось из памяти. Стало вновь скучно. Ни книги, ни компьютер не радовали сорванца. Даже бесконечные байки бороды про черных ладоискателей уже не увлекали. Пятый день он продумывал новую аферу, для которой нужно три человека. Осталось узнать, кто еще в городе, а для этого мобильный, первый помощник. Ромка, что делаешь? А, -а, а, и мне скучно. Телефон вдруг замолчал, а потом взорвался в руках. Мальчик испуганно обернулся. На его диване, положив ногу на ногу, в строгом сером костюме пригалсуки в начищенных до блеска туфлях сидел, покачивая ногой, ангел-хранитель и грозно хмурил брови. Скучно говоришь. А ты про октябрьскую революцию что-то знаешь? Thank you.